Глава тридцать Зоя. Зоя понимала, что ведет себя неосторожно, поддавшись тому же безрассудству, за которое много раз ругала Нину. но не собиралась допускать, чтобы одну из ее подчиненных использовали как пешку. А прад хотел поиграть, значит, они поиграют. Вот только правила диктовать будет Зоя. На кромке пляжа она осторожно, не привлекая внимания, потянула вниз облака, чтобы спрятаться в туманной дымке. Затем призвала ветер, который несся над волнами, позволяя ей скользить по воде. Эту силу дали ей чешуйки Юриса, усилители полученные ей от него самого это был не совсем полет и ей потребовалось изрядно сосредоточиться на заклинании но прат был готов встретить замаскированный флаер или лодку ее шансы вытащить нину возрастут если она застанет священника и его стражу врасплох а что если нина мертва зоя потеряла столько же союзников сколько врагов отправила в могилу а нина даже не была ее другом Она была подчиненной, вездесущей ученицей с даром к языкам, готовой самой создать кучу проблем, если они не находились на ее голову. Но Зоя была ее командиром и учителем, а значит, девушка была под Зоиной защитой. Юрий в ее голове ракочуще расхохотался. Зои сада, когда ты прекратишь себя обманывать?» По мере приближения к громадной фьордонской базе, Зои все сильнее охватывала дрожь. База была даже больше, чем казалось берега. Она медленно обогнула ее, вглядываясь в призванный ею туман, чтобы понять, где находится. Восточную башню она нашла легко, но та была двадцати этажей в высоту, где именно продержит держит Нину. Он сказал, что в камере, и почти на самом верху здания была гладкая стена, на ее поверхности не было даже окон. Там, наверное, и находятся камеры. Но как она должна туда добраться? Она могла бы вознестись на восходящих потоках воздуха, но вряд ли бы осталась незамеченной, да и внезапная буря была бы более чем подозрительной. Она еще раз обогнула базу и заметила на нижнем уровне несколько пирсов, где могло бы пришвартоваться небольшое суденышко. На одном из них два фьорданца как раз чинили поврежденный корпус военной лодки. Зоя шагнула на пирс, и подняла руки, сжимая пальцы в кулаки. Солдаты ахнули и схватились за горло, когда воздух покинул их легкие. Когда они рухнули на палубы без сознания, она стянула с одного из них форму, затем связала обоих, сунула кляпы и убрала с глаз подальше. К радости. Шанель фуражка хорошо ее скрывали. В войсках фьорды женщины не служили. Она прокралась по пирсу и по металлической лесенке поднялась на главную палубу. Опустив голову, двинулась вперед, изображая занятость. Зои была плохой актрисой и не славилась богатым арсеналом уловок, но ей всего лишь нужно было дойти до башни. Морская база рассекала волны, набирая скорость, торопясь на север, по мнению Зои, на подмогу к остальным фьорданским войскам. Зои добралась до восточной башни и скользнула внутрь. Пользоваться лифтом, скорее всего, было небезопасно, Но, сунувшись на лестницу, она услышала доносящийся сверху топот ног. По-фьордански она не говорила и не хотела рисковать, встречаясь с такими же солдатами. Значит, выбор в пользу лифта. Она вошла и нажала кнопку этажа прямо под обзорной площадкой, боясь предположить, что может там увидеть. На десятом этаже лифт рывком остановился, Зоя откнулась глазами в пол, и в поле зрения возникли начищенные черные сапоги. Вошедший нажал кнопку, и они снова поехали вверх. Он сказал что-то по фьордонски Она неразборчиво буркнула в ответ, чувствуя, как рвется сердце из груди. Теперь в его голосе звучала злость. Он схватил Зою за подбородок и поднял его. Морщинистое лицо, черный мундир с эмблемой в виде белого волка. Дрюскель. Он потянулся за пистолетом, но Зоя оказалась быстрее. Порыв ветра ударил его в грудь, с лязгом впечатав стену лифта. После чего он безжизненной кучей сполз на пол. Святые все держители. Теперь у нее на руках было мертвое тело. Зоя неистого сжала на кнопки верхних этажей, молясь, чтобы когда двери откроются перед ними, никого не оказалось. Лифт остановился в помещении, похожем на орудийный зал. Из каждого окна высовывались пушки. И здесь, похоже, никого не было. Пока. Она затащила тело в коридор, а затем воспользовалась шансом запустить молнии в пушки, оплавляя их длинные дула. Мелочь. Но раз уж она тут очутилась, можно кое-что разрушить на память о себе. Двери лифта закрылись. Наконец, отправив ее на этаж, где, как она надеялась, находились тюремные камеры. Если она все правильно рассчитала, это место должно тщательно охраняться. Она вскинула руки, двери открылись в полной тишине. Перед Зой были два длинных серых коридора, идущих вправо и влево от лифта. По обе стороны коридоров тянулись двери. Были ли за ними греши? Она выбрала правый коридор и понизила давление, чтобы заглушить звук своих шагов. Но как оказалось,. Могла бы и не утруждаться. Едва завернув за угол, она увидела фигуристую девицу с длинными светлыми волосами, сидящую в кресле в конце коридора, и опрата, стоящего у нее за спиной в компании двух святых стражей в коричневых рясах. Нина. Зоя не видела ее с тех пор, как та покинула малый дворец, уехав на задание, и успела забыть, насколько тщательно поработала над ней Женя. Она словно смотрела на незнакомку, Если бы не упрямый блеск в ее глазах, отличительная черта Зенек, а продержал нож у ее горла. «Тише, генерал Назеленская, вы же видите, где оказались, да?» Он обвел свободной рукой стены без окон. «В тупике! Сомневаюсь, что даже несравненная Нина Зенек сможет выжить с перерезанной еремной веной». «Легко ли вам будет объяснить смерть девушки, известной своей добротой и благочестием и к тому же находящейся под покровительством семейства Брумов?» Апрат улыбнулся. Десны у него были черными. «Когда я покажу всем костяные дротики, которые мы нашли в ее одежде, и раскрою все ее связи с Ринксой. Полагаю, Ярл Брум лично вручит мне медаль. Мы забрали Нини на оружие, а ее сила бесполезна против моих лучащихся здоровьем стражей. Давайте проверим, не захочет ли она использовать свой извращенный дар, чтобы призвать на службу несколько трупов». Нина ничего не сказала, лишь поджала губы, пристально глядя на Зою. «Сомневаюсь, что захочет», — продолжала Прат. «Она не сможет призвать мертвых, не разрушив свою легенду». и не поставив под удар свою дорогую ханну Брум, которой грозит обвинение в преступном сговоре, а это может помешать ее обручению с наследным принцем. «Чего вы хотите?» — спросила Зоя. «Я могу стать вашей пленницей, если вы отпустите Нину». «Нет!» — вскрикнула Нина. «Вы меня не так поняли, Зоя Назеленская». Я хочу, чтобы вы были не моей пленницей, а моим товарищем. Но помните, — пригрозил он, — мои монахи на один шаг в мою сторону и всю комнату заполнит паром в виде газа. Взгляд Зой метнулся к камерам к потолку, оббежал двух стражей, стоящих рядом с опратом. В стенах были отверстия, но священник мог попросту блефовать. В кармане у нее был антидот. Может, стоит рискнуть? Ей придется проглотить антидот, а потом справляться сразу и с побочными эффектами, и со стражами одновременно. Зоя покачала головой. «Вас есть хоть немного любви к Равке?» «Равкой должны править святые люди, а ваш король не такой. Он суть скверный, святые требуют избавить их от него». «Мне кажется, вы видите скверну там, где вам удобно. И точно так же поступаете со своими святыми. Чего вам надо? У нас мало времени. Вас заметили. Я убила человека по пути наверх. Понятно, сказала Прад, слегка отстраненно, затем толкнул одного из монахов. Приведите мне мальчишку. Страж послушно пошел и открыл ближайшую камеру, чтобы вывести из нее истощенного пленника. Этого бедного ребенка забрал из фьорданской деревни Ярлбрум. Он сердцебит, а может быть, целитель. Его никто не обучал, но теперь он делает все, что велит ему парам. А достал из своей рясы маленький пакетик, и сердцебит тут же поднял голову, принюхиваясь, после чего тихо застонал: «Мы с вами уедем отсюда вместе, Зоина Зеленская. Вы присягнете верности Вадику Демидову и Стенному Ланцову. а затем станете моей святой, символом новой Равки. А если я откажусь? Ваши монахи будут пытать Нину, ее будет пытать сердцебит. Один из вас. Он будет снимать с нее кожу дюйм за дюймом, а когда ее сердце не выдержит, я заставлю его исцелить ее и начать все сначала. А может, я и мисс Зенек угощу этим порошком. Я так понимаю, что она уже пережила одну встречу с паромом. Сомневаюсь, однако, что ей также посчастливится второй раз. Впервые Зоя заметила, как в глазах Нины вспыхивает паника. Я не позволю этому случиться, поклялась она про себя. Я не подведу тебя. Если Нина Зеник умрет здесь сегодня, продолжала брат, кто вспомнит ее имя? Она не святая и не сотворила чудес. Я вспомню. заявила Зоя, чувствуя, как поднимается внутри ярость. «Я помню все их имена. Мы с вами покинем эту башню. Вы объявите, что перешли на нашу сторону и предложите свои услуги истинному наследнику Ланцовых. Вы примкнете к нам и увидите падение фальшивого короля». «Ну и где кончается твой план, священник?» «Ты сказал мне, каковы твои намерения». «Но что насчет твоей цели?» «Демидов на троне. Равка очищена от скверны, освящена святыми. А ты сам. Я займусь вопросами духовности в Равке. Я преподнесу тебе такой дар, который никто больше не сможет». «То есть, я знаю, где находятся секретные базы Брума, все тайные места, где он держит пленных грешей. Мужчин, женщин, детей возможно, даже друзей, которых ты давно считаешь погибшими. Даже королю и королевы Фьорды неизвестно, где их искать, лишь Ярлу Бруму и моим шпионам. Охотник на ведьм не настолько осторожен, каким привык себя считать. Да и мои последователи прекрасно поработали. Вижу, мне удалось привлечь твое внимание. Греши в камерах, греши которых пытают и используют в экспериментах, греши которых она может спасти. Ты хочешь заставить меня выбирать между моим королем и моим народом? Разве греши недостаточно страдали? Подумай обо всех темницах, двери которых распахнутся, если ты встанешь на мою сторону. Представь, сколько мучений еще придется вынести тебе подобным до тех пор. Знаешь, что я думаю? Спросила Зоя. подбираясь ближе. Если ей удастся запустить молнию до того, как монахи выпустят газ, они с Ниной быстро разберутся со всеми людьми опрата. Речь сейчас идет не о святых или восстановлении духовной чистоты Равки, а лишь о твоей жажде власти. Ты не выносишь мужчин с королевской кровью, женщин с рождения наделенных силой, «Или уверен, что ты на самом деле знаешь, как лучше для Равки?» Глаза священника чернели, как две могильные ямы. Я ждал, что святые заговорят со мной с тех пор, как был ребенком. Может, и ты твердила те же молитвы, шептала те же желания, как и многие другие дети, но со временем я понял, что никто не отвечает на мои молитвы, что мне придется построить собственный храм». и заполнить его собственными святыми. Он поднял пакет с паром. И теперь они говорят, когда я этого хочу. Говори, Санкт Зоя. Сердцебит, впившийся взглядом в пакетик с желанным порошком, согнул пальцы в воздухе. Нина закричала, и кровь потекла из ее глаз и носа. «Прекрати!» — крикнула Зоя. А подал знак Сердцебиту, тот тихо захныкал. Но замер. Священник высыпал немного оранжевого порошка на язык греша в качестве награды. Зоя видела, как глаза сердцебита закатились, видела, как струится кровь из носа Нины. «Она же тебе как сестра, да? А может, как дочь?» А брат улыбался, светло, безмятежно. «Будешь ли ты той матерью, которой она заслуживает? Матерью, которую они все заслуживают?» Зоя вспомнилась собственная мать, волокущая ее по церковному пределу в руки старика, который должен был стать ее мужем. Вспомнился священник, стоящий за его спиной, готовый осветить этот неправедный брак за мелкую монету. Вспомнились ей сулейцы, окружившие ее на кирчийских скалах. — Дочь! — шептали они. «Дочь — Дочь! Зоя посмотрела на сердцебито, посмотрела на камеры. Сколько из них было занято? Сколько таких камер было на других военных базах, в секретных лабораториях? Выберет ли она своего короля или свой народ, ей все равно не спасти всех. В голове звучали Женины слова. Ты отталкиваешь нас, держишь нас на расстоянии, чтобы потом не нужно было нас оплакивать. Но случи что, и ты будешь скорбеть. Вот так выглядит любовь. Понимание обожгло ее, как драконье пламя. Сделав легкой, словно пепел, ей никогда не спасти всех. Но это не значит, что она такая же Сабина, ведущая своих детей на заклание. Дочь. Почему это слово так напугало ее тогда? Она вспомнила, как Женя брала ее под руку, как Алина кинулась обниматься на ступенях санатория, как Николай привлек ее к себе в том зимнем саду, как мирно и спокойно и было в его объятиях в тот момент. Вот что делает любовь. В легендах любовь исцеляет от ран, восстанавливает разбитое, позволяет тебе жить дальше. Но любовь — не заклинание, не молитва, которую шепчут на ночь, не средство от всех болезней. Это тонкая, хрупкая нить, которая становится прочнее через общение, через совместно преодоленные трудности. и заслуженное доверие. Мать Зои была не права. Ее погубила не любовь, а ее окончание. Она верила, что любовь заменит все в жизни. Она позволила нити истрепаться и лопнуть. Вот что делает любовь. Старое эхо. Но сейчас она слышала не Сабину. Говорила Лилиана. Та, что без страха пришла в церковь, Рискуя всем, чтобы защитить ребенка, который даже не был ее собственным. Вот что делает любовь. Как же долго боялась Зоя сблизиться с кем-то, как мало доверяла крепости, связующей нити. Потому-то она и шарахалась от даров, преподнесенных ей драконом, Чтобы получить их, требовалось открыть свое сердце миру, и она отказалась, испугавшись того, что могла потерять. «Дочь, мы видим тебя». Ей не удалось уберечь Давида, но Женя не отвернулась от нее. Ей не удалось предотвратить возвращение Дарклинга, но Алина не прокляла ее за это. А Николай предложил ей королевство, предложил любовь, которую она искала всю свою жизнь, пусть даже боялась принять ее, пусть даже была такой трусихой, что не смогла посмотреть ему в глаза и признать, что не судьбу и благополучие Равки пыталась она защитить. а свое собственное испуганное сердце. Юрис знал. Юрис все это видел. «Открой дверь!» За дверью ждала любовь, и это ее пугало. «Открой дверь!» Дракон уже видел этот самый момент, эту самую комнату. Она обратила взгляд на опрата. «Как получается, что будь то война или революция, короли или колдуны?» Тебе всегда удается выжить. Священник улыбнулся. Это дар, который я могу разделить с тобой. Я понимаю людей лучше, чем они сами понимают себя. Я даю людям то, что им нужно. Утешение, защиту, чудо. Ты можешь прожить тысячи жизней, Зоя Назеленская. Но моя вера значит, что у меня впереди вечность. Зоя встретилась взглядом с Ниной. «Вечность может оказаться короче, чем ты думаешь». Ей не пришлось поднимать руки, чтобы призвать разряд, внезапно мелькнувший в воздухе. Он окружил стражей опрата искрами голубого огня. Они затряслись, вогорая изнутри и рухнули, как подкошены. «Нина!» — крикнула Зоя. Через секунду трупы стражей поднялись под действием Нининой силы. Они схватили опрата. «Простите!» Обратилась она к безымянным, безликим пленникам в камерах. Простите, что не могу спасти вас, но я смогу отомстить за вас, смогу любить и отпустить вас. Газ! заорала Прат, выпучив глаза. Зоя услышала, как открываются отверстия, как шипит вырывающийся из них парым. Она рванулась вперед и схватила Нину, чувствуя в себе силы Юриса и Дракона, Сила, накопленные ими за жизни, что они прожили. За битвы, в которых сражались, наполнили ее тело. Обняв Нину, она врезалась в стену, круша металлы, камень и вылетела прямо в раскинувшееся ей навстречу небо. Нина закричала. «Ты достаточно сильна, чтобы пережить падение!» Они стремительно падали в море. Зоя ощутила обвившие ее руки Жень, крепкие объятия Лилианы, Ощутила присутствие Николая рядом с собой и меч Юриса в своих руках. С резким, судорожным вздохом она распахнула крылья.